Глава 19. -я. На улице что-то явно происходит. Вся охрана с огромной территории стягивается в одно место, и я замечаю, что людей стало намного больше, чем было раньше. Словно военный объект охраняют. На ходу врезаясь в резко остановившуюся Софию, осторожно выглядываю во двор. На земле лежит один из телохранителей Хаджиева старшего, зажимает нос рукой, а второго тут же рядом избивает Саид. Мы с Софией застываем от этого жуткого зрелища на добрую минуту. Ей, наверное, после стольких лет разлуки страшно смотреть на своего уже взрослого и крайне агрессивного сына. А мне брызги крови и изувеченные лица напоминают те долгие месяцы, которые я провела в винном погребе. Горло мгновенно перехватывает стальными пальцами ужаса, и я тихо оседаю на пороге. Слышу голоса старшего Хаджиева и других охранников, пытающихся оттащить взбешённого Саида от несчастного охранника, пытавшегося помешать ему выйти из дома. «Сынок, не надо. Не делай этого, пожалуйста. Прошу тебя. Мой мальчик не нужно». Слышу шёпот Софии. Вряд ли Саид её услышит, но громче сказать она, судя по всему, не может. «Женщины в дом!» Будто сквозь вату доносится рык Саида-старшего, а потом слышу испуганный вскрик Софии. «Надя, помогите, ей плохо!» Всё смолкает вдруг. Затихают голоса, шум, крики. И остаются лишь быстрые шаги. Кто-то склоняется ко мне, проводит по щеке горячей сухой ладонью, и я чувствую запах Саида. «Открой глаза, посмотри на меня!» Выполняю его приказ, но даётся мне это с трудом. Костяшки его рук сбиты до мяса, а лицо всё ещё перекошено от злобы, но на глазах у меня она начинает приобретать человеческое выражение. «Давай уйдём. Я хочу домой», – шепчет ему, а Саиду становится тошно от самого себя. Он заставил её пройти через всё это, а теперь ещё устроил побоище у неё на глазах, у неё и матери. Его сорвало, сорвало так, что теперь не собрать себя в кучу, пока не прольётся кровь тех, кто посягнул на женщин хаджиевых, ему не обуздать ярость. Хорошо, идём домой. Стоит с ней на руках. Кто-то из безопасников открывает двери, отходит подальше, опустив голову, убегает с порога и хаджар. А Саид ненадолго задерживается на ней взглядом. Надо бы и эту отсюда убрать. Подальше с глаз. Позади закрывается дверь, а он вспоминает, как в самые безбашенные дни юности отец вот так же приказывал охране задержать его. Тогда получалось. Сейчас время уже не то. И он не тот. Мальчик вырос слегка, и только отец остался в прошлом. Впрочем, ему так, наверное, комфортней. Привык так. Бросил косой взгляд на бегущую рядом бледную мать. «Мам, скажи, чтобы врача вызвали». Она притормозила, отрывисто кивнула. «Хорошо. Только ты не уходи больше, сынок, ладно?» Ответа она не дождалась. Ему нечего им сказать, ни той, ни другой. Пока не отплатит всем тварям за дела их поганые, пока не прольёт кровь тех, кто пролил его кровь, убив в животе наде ребёнка, пока не воздаст мачехи, лишившие его матери и детства... «Никому не будет прощения. Никому не будет пощады». Спустя час толкнул дверь своей спальни, прошёл к кровати, остановился взглядом на белом, словно мило лице Наде. «Скажи», – велел доктору, и тот, сняв очки, протёр стёкла салфеткой. «Ну, что сказать. Нервное расстройство – дело серьёзное. Плюс длительное обезвоживание, истощение. Всё это наложило свой отпечаток». И нужно хорошо питаться, побольше спать и пить. В общем, полноценный отдых и правильный рацион. Я назначу витаминно-минеральный комплекс, и всё со временем наладится». «Ясно. Оставьте нас». Снова покосился на Хаджар. «А ты, чтобы больше не входила сюда. Только если тебя позовут». Та опустила глаза вниз, коротко кивнула. «Хорошо, господин. Но можно ли мне узнать, в чём моя вина?» «Твоя хозяйка Хадия». «Этого достаточно?» «Что вы?» — прижала та руку к груди. «Я не...» «Выйди!» — повторил более жестоко, и та молча пошла вслед за доктором. «Зачем ты так?» — прошептала Надя, склоняя голову набок. И вдруг показалась ему такой слабой, такой измученной, что стало больно в груди. «Она хорошая». «Да, твой дружок Радугин тоже был хорошим», — оборвала её грубо, и Надя отвела взгляд в сторону. «Ты теперь всегда будешь об этом вспоминать?» «Могу молчать», — жал челюсти в ожидании, что она начнёт спорить, но Надя лишь молча вздохнула и залезла под одеяло. Ни слова, ни молчания уже ничего не исправят. Ничего из того, чего он не должен был допустить, но допустил. «Как ты сейчас себя чувствуешь?» — спросил с твёрдым намерением уйти, но её ответ выбил из колеи. «Скучаю по тебе». Снова взглянула на него, и на секунду Саиду показалось, что её взгляд стал теплее, словно и не было того разговора и взаимных обвинений. «Я тоже скучаю по тебе, кукла». И ушёл. Ушёл, потому что не имеет права оставаться рядом с ней, не имеет права радоваться её возвращению, он не заслужил. Она не звала его, не останавливала. Отпустила. И хорошо, всё равно не остался бы. По дороге набрал Ирину, та ответила с первого гудка. «Господин Саид, приезжай, сейчас ты возвращаешься к своим обязанностям». По пути встретил отца, явно направляющегося по его душу. «Что ты творишь, Саид? Что это ты устроил во дворе?» «Двух человек едва не убил». Яростно зыркнулась из-под густых бровей. «Твоя мать всё видела. По-твоему, она это заслужила?» Саиду захотелось вдруг ответить резко и грубо. «Его мать много чего не заслужила, но это не помешало змея Хадии запереть её в лечебнице на долгие годы, лишить её семьи, имени, счастья...» «При всём уважении к тебе, отец, но я не пацан сопливый, чтобы всякий охранник вставал на моём пути. Не ты ли учил меня вскрывать глотки тем, кто мне мешает?» Попытался его обойти. «Стой, я тебе сказал!» — рявкнул Хаджиев-старший. «Пришлось остановиться». «Я спешу, отец». «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю». Скрипнув зубами, повернулся, встал, сложив руки на груди. «Слушаю тебя». «Чтобы мне не пришлось нарушать своё слово и ронять твой авторитет, ты сам отпустишь Шамиля. Ты можешь не считать его своим братом, однако ты не можешь устраивать беспредел. Он спас твою женщину, и раз уж ты намерен в будущем на ней жениться, что...» Поднял тяжёлый взгляд на отца, а тот нахмурился сильнее обычного. «Раз уж я намерен на ней жениться, то есть ты не одобряешь мой выбор. Мне казалось, раньше ты был не против. А теперь я против, и я не дам позволения на эту свадьбу в ближайшем будущем. Если ты так любишь эту женщину, женись, но не сейчас, когда всё уляжется и внимание к семье главы клана, то есть ко мне, поутихнет. «Почему?» — прогремел, сжав кулаки. А отец, прищурившись, схватил Саида за лацканой куртки, потому что её честь извалена в грязи. Ты сам это знаешь. Зачем требуешь, чтобы я озвучивал? Свадьбу перенести, женщину спрятать, а кровного брата отпустить. Если ты хочешь стать однажды главой этого клана, ты всё так и сделаешь, Саид. Иначе мой гнев тебе не понравится. Как и то, что я сделаю в случае твоего непослушания. Как отца ты можешь меня ослушаться, но не как главу клана. Отец встряхнул его, а Саид подумал про себя, что у старика есть ещё порох в пороховницах, и как нежели это осознавать, отец прав во всём. Я разберусь, очень на это надеюсь. Убрал руки, кивнул на дверь. Иди по своим делам, только о наших делах не забывай, и возьми водителя. Ты на ногах не стоишь. Донеслось уже в спину, но он сделал вид, что не услышал. На тёмной, почти неосвещаемой трассе остановилась неприметная девятка. Саид хмыкнул, опёрся спиной на свой внедорожник. «Что такое? Киллером на херово платят? Или это конспирация у тебя такая?» «Кто же поверит, что наёмник на таком ведре катается?» Усмехнулся, изучая идущего к нему здоровяка. «Ну и жуткий же тип. Такого во сне увидишь, обгадишься». «Люблю реалитет!» — усмехнулся Заика, настороженно и предусмотрительно остановился в двух шагах. «Саид Хаджиев не ожидал тебя встретить. Зачем позвал?» Аюб при всей своей славе жестокого убийцы опасался Саида. «Ведь было за что ответить?» «Мой брат валит, как ты вызывал тебя для одного дела, помнишь?» Аюб кивает, мрачно глядит на него из-под лобья. «Если тебе интересно, я не хотел выполнять его п -п просьбу и я рад, что не п -п пришлось Просьба не прозвучала. Саид задумчиво кивнул и окинул взглядом Аюба. Отметил, что тот пришёл навстречу без оружия. Умно и достойно уважения. «Да, я знаю. Уверен в этом. Ведь ты знал, что тебя ждёт, если грохнешь меня». «До этого не дошло. Но ты-то, так понимаю, не за этим меня позвал?» «Не за этим. Мне нужны твои услуги. С некоторых пор я не могу доверять своим людям». И мне понадобится твоя помощь. Аюп молча кивнул, приготовился слушать.